Глава тридцать восьмая. Фея реки Сяосян завоевывает первенство в сочинении стихов о хризантеме. Царевна душистых трав едко высмеивает стихи о крабах. Итак, Баоча и Сян Юнь обо всем договорились. За ночь не произошло ничего достойного упоминания. На следующий день Сян-Юнь пригласила матушку Дзя в сад полюбоваться коричными цветами. «Что же, ты, интересно!» — заметила матушка Дзя. «Да и девочку порадовать надо!» В полдень матушка Дзя вместе с госпожой Ван, Фэнзе и тетушкой Све пришла в сад. «Где здесь самое красивое место?» — спросила матушка Дзя. — Где вам понравится, там остановимся, — ответила госпожа Ван. — В павильоне благоухающего лотоса уже все приготовлено, — сказала Фэнзэ. Неподалеку у подножья холма пышно распустились два коричных дерева. Вода в речушке зеленоватая и прозрачная. Приятно посидеть там в беседке, посмотреть на воду. В глазах светлее станет. — Вот и хорошо, — согласился матушка Дзя. Они направились к павильону благоухающего лотоса. Он возвышался посреди пруда и выходил окнами на все четыре стороны. Справа и слева к павильону примыкали галереи, сооруженные прямо над водой и подходившие к горке, а с них на берег был перекинут горбатый мостик. Едва взошли на мостик, как Фэнзэ схватила матушку Дзя за руку. «Шагайте уверенно и широко, не бойтесь, мостик нарочно сделали скрипучим». В павильоне возле перил матушка Дзя увидела два бамбуковых столика. На одном были расставлены кубки для вина, разложены палочки для еды, на другом — чайные приборы, разноцветные чашки и блюдца. Чуть поодаль служанки кипятили чай, подогревали вино. «Как хорошо, что не забыли про чай!» — с улыбкой сказала матушка Дзя. «Мне здесь очень нравится. Такая чистота. Эта сестра Бао-Чай помогла мне все приготовить». Тоже улыбаясь, ответила Сян-Юнь. «Я всегда говорила, что Сян-Юнь очень внимательно, — заметила матушка Дзя, — всегда все предусмотрит». На столбах перед входом висели вертикальные парные надписи, и матушка Дзя приказала сян -Юнь их прочесть. Сян-Юнь прочитала «Тени лотосов раступились пред ладьей и веслом магнолии. среди каштанов над водной гладью мост бамбуковый, как нарисованный». Матушка Дзя поглядела на горизонтальную доску с надписью над входом и, обернувшись к тетушке Сюе, промолвила. «Когда мне было столько лет, сколько сейчас нашим девочкам, у нас в речке неподалеку от дома тоже стоял такой павильон. Назывался он, кажется, башней утренней зари у изголовья. Я очень любила играть там с подругами» однажды я оступилась упала с мостика и чуть не утонула к счастью меня успели спасти я тогда поранила голову от деревянный гость до сих пор на виске шрам с палец величиной только его под волосами не видно дома боялись что я заболею искупавшись в холодной воде но все обошлось «Подумать только», — заметила Фэнзе, — «не выживи вы тогда, кто бы сейчас наслаждался всем этим великолепием? Видно, с самого детства судьба вам предначертала великое счастье и долголетие, и их залогом является ваш шрам. Все делается по воле духов, ведь у Шоу Сина на голове был глубокий шрам, но выпавшие на его долю великое счастье и долголетие хлынули через край и превратились в шишку». Все так и покатились со смеху, в том числе и матушка Дзя. «Эта обезьянка не знает приличий», — со смехом сказала она. «Даже надо мной насмехается. Ох, оторву я твой болтливый язык!» «Скоро будем есть крабов», — сказала Фэнзе. Чтобы поднять у бабушки настроение, я постаралась ее насмешить, так что теперь она наверняка съест двойную порцию. «В таком случае я не отпущу тебя домой!» — улыбнулась матушка Дзя. «По крайней мере, посмеюсь вдоволь». «Это вы ее избаловали своей любовью», — заметила госпожа Ван. «Если так и дальше пойдет на нее, вообще не будет управы». «А я и люблю ее за то, что она такая», — возразила матушка Дзя. фензе уже не ребенок, знает, что хорошо, что плохо». Ведь нам, женщинам, только и можно болтать да смеяться, когда мы одни. Приличия она не нарушает. Зачем же держать ее в строгости? Когда вошли в беседку, служанки подали чай, а Фэнзэ расставила кубки и разложила палочки для еды. За столик, стоявший на возвышении, сели матушка Дзя, тетушка Сюэ, Бао-чай, юй и Бао-юй. За столик с восточной стороны Сян-Юнь, госпожа Ван, Ин-Чунь, Тан-Чунь и Си-Чунь, а за столиком с западной стороны у дверей пустовало два места для Ливань и фэн которые не осмеливались сесть при старших и стояли в ожидании у столиков матушки Дзя и госпожи Ван. «Принесите пока с десяток крабов и хватит», — распорядилась фэн -Дзэ. «Остальные пусть варятся на пару. Когда понадобится, мы скажем». Она потребовала воды, вымыла руки и, продолжая стоять, начала чистить самого большого краба для тетушки Сюэ. «Я очищу сама, так вкуснее!» — сказала тетушка Сюэ. «Не беспокойся!» Тогда Фэн подала краба матушке Дзя, а затем Бао Юю. «Подогрейте вино!» — приказала она служанкам и распорядилась приготовить для мытья рук воду с порошком из зеленого горошка. Для аромата добавить туда листья хризантемы и корицы. Сян-Юнь съела одного краба и поднялась с места, чтобы угостить остальных. Она вышла из павильона, позвала служанок, приказала им наполнить два блюда крабами и отнести наложницам Джао и Джоу. Когда она вернулась, Фэнзе сказала, «Ты ешь, а о гостях я сама позабочусь. Успею поесть, когда все разойдутся». Но Сян Юнь не согласилась, приказала поставить в боковой галерее два столика и пригласила Юань Ян, Хупо, Цайся, Цайлюнь и Пинэр. «Вторая госпожа», — обратилась Юань Ян к Фэнзе, «Если вы позаботитесь о старой госпоже, я пойду поем». «Иди, иди, не беспокойся», — ответила та. Сян-Юнь вернулась на свое место, а Фэн-Зэ и Ливань продолжали прислуживать. Немного погодя, Фэн Дзэ пошла в галерею. При ее появлении Юань Ян с аппетитом уплетавшая крабов встала. «Зачем вы пришли, вторая госпожа?» — спросила она. «Дали бы нам хоть немного побыть одним». «Ты совсем распустилась за последнее время, Юань Ян», — улыбнулась Фэн Дзэ. «Я вместо тебя прислуживаю за столом, а ты не только не благодаришь меня, еще обижаешься?» и даже не торопишься налить мне кубок вина». Юань-Ян со смехом вскочила, налила вино и поднесла к самым губам Фэнзе. Таня, отрываясь, выпила. хупоица Цайся наполнили второй кубок, Фэнзе его осушила. Тогда Пинер быстро очистила краба и подала Фэнзе кусочек. «Полейте уксусом и положите побольше имбиря», — сказала Фэнзе. Покончив с крабом, она поднялась. «Вы ешьте, а я пойду». «Какая вы все же бессовестная!» — вскричала Йоньян. «Всех наших крабов съели!» «Придержи язык!» — засмеялась Фэнзе. «Ты, наверное, не знаешь, что приглянулась второму господину Цзяляню, и он хочет просить у старой госпожи разрешения взять тебя в наложницы!» «Ай, это вы все сами придумали!» — воскликнула Йоньян, прищелкнув языком и покраснела от смущения. «Ох, и вытру свои грязные руки! А ваше лицо?» Она встала и потянулась руками к Фэнзе. «Дорогая сестра», — притворившись испуганной, взмолилась Фензе, — «извини меня, если бы даже Яньян -Ян захотела перейти жить ко второму господину Дзяляню, сестра Инер, ей никогда не простила бы этого», — рассмеялась Хупо. «Вы только поглядите, она не съела и двух крабов, а уже успела выпить два блюдца уксуса». Пинер, чистившая жирного краба, вскочила и хотела мазнуть им Хупо по лицу. «Сейчас я тебе покажу, болтушка!» В шутку напустилась она на девушку. Хупо, смеясь, увернулась, и Пинер угодила крабом прямо в щеку Фензе. «А я!» — вскрикнула Фензе от неожиданности. Все громко расхохотались. «Ах ты, дохлятина!» — рассердилась Фэнзе, но тут же, не выдержав, рассмеялась. «Так объелась, что ничего не видишь. Меня вздумала мазать?» Пинер поспешно вытерла Фэнзе щеку и побежала за водой. «Амитаба!» — воскликнула Ян-Ян. «Это вам в наказание за то, что вздумали шутить надо мной!» «Что там у вас случилось?» — раздался голос матушки Дзя, которая услышала шум и смех на террасе. «Расскажите, мы тоже посмеемся!» «Вторая госпожа хотела у нас стащить краба, а Пинар рассердилась и измазала ей лицо», — ответил Юаньян. «Вот они и подрались!» Матушка Дзя и госпожа Ван рассмеялись. «Вы бы хоть пожалели ее!» — сказала матушка Дзя. «Неужели не видите, до чего она тощая да хилая? Дали бы ей немного попробовать. Хватит с нее и клешней!» — со смехом ответили Юаньян и остальные служанки. Между тем Фэнзэ успела умыться, вернулась в павильон и опять стала прислуживать матушке Дзя. Болезненная ее съела лишь две клешни — Матушка Дзя тоже была осторожна. Вскоре все вымыли руки и отправились любоваться цветами, рыбками в пруду, гулять и развлекаться. «Ветер поднялся», — сказала госпожа Ван Матушки Дзя. «Вам лучше вернуться домой, а завтра, если будет желание, можно снова сюда прийти». «Я об этом подумала», — согласилась матушка Дзя, «только не хотела своим уходом портить всем настроение. Но раз и ты так считаешь, давай уйдем». Она обернулась к Сян-Юнь и сказала, «Смотри, чтобы брат Бао Юнь не съел лишнего». «Непременно», — кивнув головой, пообещала Сян-Юнь. «И вы не очень-то увлекайтесь», — обратилась матушка Дзя к Бао Ча и Сян-Юнь. «Крабы хоть и вкусны» а пользы от них никакой, только живот может разболеться, если не знать меры». «Конечно», — поддакнули девушки. Проводив матушку Дзя и госпожу Ван ворот они вернулись и приказали снова накрыть столы. «Пожалуй, не стоит», — заметил бау -Юй. «Давайте лучше займемся стихами». «А посреди павильона надо поставить большой круглый стол, подать вино и закуски. Пусть каждый ест и пьет, сколько хочет. Так куда интереснее!» «Совершенно верно», — поддержала его Бао-чай. «Все это так», — заметила Сян-юнь, — «но вы забыли о служанках». Для них накроем отдельный стол, ответили ей. Сян Юнь распорядилась накрыть еще стол, положила на блюдо горячих крабов и предложила Си Жэнь, Цзыань, Сыци, Шишу, Жухуа, Инер и Цюймо занять места. На склоне холма в тени коричного дерева разослали два цветных коврика, расставили вино и закуски и усадили там младших служанок, наказав им быть наготове на случай, если они понадобятся. Затем Сян-Юнь достала листок с темами для стихов и булавками приколола к стене. Но, прочитав, все дружно заявили, что темы совсем незнакомые и малопонятные, и сочинять стихи будет трудно. Тогда Сян Юнь заявила, что задавать рифмы не станет. «Вот и хорошо», — заметил Бао Юнь, — «не люблю заданные рифмы». Да Юнь не очень нравились крабы, да и вином она не увлекалась. Поэтому приказала принести табуретку, села у самых перил и забросила удочку в пруд. Бао-чай, облокотившись о подоконник, срывала лепестки с веточки коричника, которую держала в руке, и бросала в пруд, наблюдая, как их хватают рыбки. Сян-юнь, постояв в раздумье, подошла к си девочкам-служанкам, велела им расположиться на склоне холма и угощаться. танчунь чунь Си-чунь и Ливань, прячась в тени ивы, наблюдали за цаплями и проносившимися над водой чайками. Неподалеку под кустом Жесмина устроила синчунь и от нечего делать накалывала иголкой лепестки цветов. Понаблюдав, как дай удит рыбу, Баоюй юй подошел к Баочай, чай поболтал с нею, пошутил, затем направился к столу, возле которого стояла сижень, лакомившаяся крабами, и выпил немного вина. Сижень быстро очистила краба и сунула ему в рот. В это время к столу подошла даюй юй и взяла в одну руку чайник из черненого серебра, а в другую — хрустальный бокал с резьбой в виде листьев банана. К ней подбежали служанки, чтобы налить вина. — Ешьте, — сказала Даю, — я сама налью. Она наполнила кубок до половины, но когда заглянула в него, оказалось, что это желтая рисовая водка. — Не годится, — заметила она, — нужно подогретое гаоляновое вино. У меня от крабов ижога «Вот подогретое вино!» — отозвался Бао Юй и велел служанкам принести чайник с вином, настоянным на листьях акации. Да ее отпила глоток и поставила кубок на стол. К ней подошла Бао Чай, взяла со стола другой кубок, отпила немного и тоже поставила, затем взяла кисть обмакнула в тушь, зачеркнула на листе название, вспоминаю хризантему, и написала Царевна душистых трав. Дорогая сестра, поспешил сказать Бауйой: "Только не бери второе стихотворение, я уже придумал для него четыре строки". "Напрасно волнуешься", промолвила Баучай. "Я с трудом сочинила первое". Даюй, между тем, молча взяла со стола кисть, зачеркнула вопрошаю хризантему и сон о хризантеме, а ниже написала «феерики сяосян». Вот и Бауяю схватил кисть и против названия ищу хризантему поставил княжеч, наслаждающийся пурпуром. Вот и хорошо, вскричала Танчунь, прикалываю к волосам хризантему, пока никто не взял, оставляю стихотворение за собой. Затем она обратилась к Бауяю: мы условились не употреблять слов девичий, спальня, покои и им подобных, не забывая об этом. Пока они разговаривали, подошла Сян-Юнь, зачеркнула любую хризантему из застолье с хризантемами и поставила внизу свое имя. «Тебе тоже нужен псевдоним!» — воскликнула Танчунь. Сян-Юнь улыбнулась. «У нас дома есть несколько теаз, но ни на одной из них я не живу. Какой же интерес брать их название для своего псевдонима?» Ведь только сейчас старая госпожа рассказывала, что у вас дома была беседка над водой под названием «Башня утренней зари у изголовья». Чем плохо? Правда, ее давно уже нет, но это не важно. «Верно, верно!» — одобрительно закричали все хором, не дожидаясь, пока они договорятся между собой. Баоюй схватил кисть, зачеркнул иероглифы Сян-Юнь и вместо них написал «Подруга утренней зари». Не прошло времени, достаточного для того, чтобы пообедать, как все двенадцать тем были разобраны. Написанные стихи передали Инчунь. Девушка их переписала, проставила возле каждого псевдоним, вручила Ливань, и та прочла их все по порядку. Вспоминаю хризантему. Как хотелось бы мне, чтобы западный ветер Эти скучные мысли собрал и умчал. Покраснела сока, камыши побелели, И терзает мне душу все та же печаль. Заградую пусто, старый сад наш дряхлеет, И следа не оставив, грустно осень ушла. Мерзнет в небе луна, чистый иний прозрачен, А мечта, как и прежде, неизменно светла. Вспоминаю о прошлом и сердцем за гусем Устремляюсь в тот край, что отсюда далек. Вот сижу я одна, ни одной одинока, Целый вечер стучит за оградой валек». Кто меня пожалеет, поймет и узнает, что цветок этот желтый растревожил меня. Верю в праздник Чуньян, я слова утешения наконец-то услышу средь яркого дня. Царевна душистых трав. Ищу хризантему. По инию в забвенье в час рассвета Я совершу один прогулку эту. Зачем вино? Лекарство ни к чему. Не затуманить ими грез поэту. Да инея под ясной луной, В чьем доме всходы породило семя. Там за оградой, около перил, ищу, ищу, Где он, цветок осенний. Ушел я бодрым шагом далеко, И бурно поднималось вдохновенье, Всё ж не отразило пылких чувств холодное мое стихотворение. И желтый тот цветок вдруг пожалел, и пожелание выразил такое поэт, но это лучше, чем искать какой-нибудь кабак, бродя с клюкою, княжич, наслаждающийся пурпуром. Сажаю хризантему. Матыгу взяв из садов осенних Ростки перенес я к родным местам И посадил их перед оградой Никто за меня не работал, я сам Вчерашней ночью совсем нежданно Дождь припустил, вдруг и жизнем дал Сегодня утром был еще иней Цветы на ветках я увидал Я много тысяч пропел романсов И слог холодный, и ровный тон И хризантему, блюдя обычай Душистым нежным, полил вином Слегка под хмелем взрыхлил я землю И молвил нежным чувством томим Пусть пыль мирская за три дорожки Не просочится к цветам моим. Княжич, наслаждающийся пурпуром. Любуюсь хризантемой. Сад, покинув чужой, поселилась ты здесь, Став дороже мне золота в слитке. В этих ветках лишь холод и белизна, В тех тепло и яркость в избытке. У ограды там, где чернобыльник не густ, Не покрыв головы я мечтаю. Холод чисто душист, я читаю стихи, На колени ладонь опускаю. Было много непонятых миром господ, Нрав их было суровым и грозным, Их понять только я в этом мире могу, Только я их созвучие и отзвук» и осени луч, и течение времен не обманут, Надежда осталась. Я при встрече с тобой, зная родственность душ, Не жалею, что радость промчалась. Подруга утренней зари, застолье с хризантемами. По струнам цина ударяя, гостям я подношу вино, И, торжествуя, видеть рада со мной пирующих подруг. Стол убран пышно и отменно, за наступает час, Нет дела никому, сколь тесен моих привязанностей круг. Я в стороне сижу, как будто, но ощущаю аромат, И ясно вижу три дорожки, блестят, окроплены росой, Мне не до книг, я их отброшу, лишь суета мирская в них, Я вижу только эти ветки со всей осенней их красой. Опавший на бумагу шторы приносит и нечистоту, И мне невольно он навеял воспоминания и мечты. Припомнилась мне та прогулка в вечерний предзакатный час И облюбованные мною в саду холодные цветы. Они и я надменно смотрим на этот неприглядный мир, Во многом сходны мы, и знаем, что нам любить, что не любить. Пусть расцветает персик, груша, Когда весенняя пора, Но не дано цветам весенним Осенние цветы затмить. Подруга утренней зари. Воспеваю хризантему. Сокровенное слово ищу я в стихе, И средь белого дня, и в ночи. Огибаю ограду, у камня сажусь, И мне кажется... Слово звучит, раз на кончике кисти живет красота и не выпадет, я пишу, а потом аромат своих слов не тая, я послушать луну попрошу. О, как много бумаги исчерчено мной, Холод, жалости, горечь обид, Но о сердце печальном, о боли чужой Кто стихами сейчас говорит? Все ж со времени Тао, по нынешний день, Стиль высокий не умер пока, И его от цветки хризантемы стихи Пережили года и века. Феерики Сяосян Рисую хризантему беспредельная одержимость кисти Стихи, творящей С радостью и рвеньем. А живопись дороже ли Стихотворство? Накладно Ли художника творенье? Дабы зарисовать скопление Листьев, для тысячи Оттенков тушь нужна нам, А сколько пятен требует Разливов, один Цветок, подернутый Туманом. Тут густ Мазок, там бледность, Все от ветра и свет, и тень, как это необъятно, а кисть в руке, в покое и в движении, весенним словно дышит ароматом. Не верь, что у восточной я ограды зря ветку хризантемы обломила, наклею в день на ее на ширму, и в праздник мне не будет так уныла царевна душистых трав. Вопрошаю хризантему. Хотела познать узнать я о чувствах осенних. Кто даст на вопрос мой ответ? Я знаю, в саду, у восточной ограды Тех чувств ты раскроешь секрет. Скажи, я услышала, кто затаенно сей мир презирая растет? Кто, как и другие цветы, раскрываясь, все медлит, все ищет и ждет? В саду, где роса, и у дома, где иней, не ты ли объята тоской? Там гусь полетел». Там сверчок занедужил. Ты ж сковано думай, какой. Не надо твердить, что во всем этом мире нам некому душу излить. Коль хочешь раскрыться, никто не решится тебя откровения лишить. Фея Сяосян. Прикалываю к волосам хризантему. Дни шли. Она росла в большом сосуде, что ограды нашего жилья. Сорвав ее, я в зеркало взглянула. Красиво? Уж и вправду ли это я? Чананьский княжич сей цветок увидит и обомлеет, позабыв про сан. Пензе, правитель, господин почтенный, потянется к вину и будет пьян. На волосах роса трех троп садовых, а на висках приятный холодок. Когда б цветком украсили дерюгу, дерюга стала б, как осенний шелк. Пусть от меня отводит взгляд прохожий, Высоких чувств не принижая зря, А лучше скромно хлопает в ладоши И будет рад, о ней не говоря. Гостья из-под банана Тень хризантемы Осень собирает, умножает Клад своих немеркнущих красот. К трём тропам тайком я пробираюсь, Чтоб не слышно было, кто идёт. От окна мерцающий светильник, кто как будто близок, то кто далек, за ограду лунный свет пробился. Яшма извякнул на вратах замок. Мёрзнет он, цветок мой ароматный, но однако духом крепок он, стоек, если выполинь и непостижим, впадая в сон. Драгоценность ночью ароматна, О, не мни ее и не топчи, Только кто очам хмельным поможет Различить всю красоту в ночи, Подруга утренней зари. Сон о хризантеме сгоре осени хмельна по эту сторону ограды, И, как осени, чиста моя душа и холодна. Луна и облако плывут, не отрываясь друг от друга, И одинаково светлы то облако и та луна. Пред сном Чуанзы, в коем он кружился бабочкой пестрой, я не предамся слепоте, хоть и на небо вознесусь, но, думай, в прошлое уйдя, ищу и ныне Тао Тяня, и, полагаю, он со мной вошел бы в искренний союз. Я в сон едва лишь погружусь и снова, снова устремляюсь к тем вольным гущам в небесах, которых в край иной влечет, и вздрогну вдруг Ледя в себя и вновь доносится до слуха стрекочет в тишине ночной неумолкающий сверчок. Вот сон развеян, а безгрес в душе моей опять досада и грусть тяжелых тайных дум. Их высказать бы, да кому? Трава зачахла, и мороз над нашим садом стелет дымку, И нет границ разливом чувств, привычных сердцу моему, Феерики Сяосян. Увядше хризантема. Роса застыла, превратившись в иний, Обвисли стебли, стройные до При малом снеге проводы устроим, Прощальный пир, обильное застолье. И золото со временем тускнеет, Но все ж благоухаешь ты покуда. Увы, на стеблях не хватает листьев, Рассеял ветер грозди изумруда, Пал свет луны наполовину ложа, Пронзительно опять сверчок стрекочет. На десять тысяч ли морозы тучи, а караван гусей спешить не хочет. Ну что же, осень, до свидания, осень, прощаемся до будущего года. Пока же разомкнем рукопожатие, грустить не будем даже в непогоду. Гостья из под банана. Слушая стихи, все дружно выражали свое восхищение и обменивались мнениями. Ливань сказала «Позвольте мне рассудить по справедливости. Каждое стихотворение по-своему хорошо. Но первое место я присуждаю стихотворению «Воспеваю хризантему», второе «Вопрошаю хризантему», третье «Сон» о хризантеме. Темы для стихов были нетрадиционны, и лучше всех с ними справилась феерик и сяосян. Ее стихотворение отличается новизной и свежестью мысли. Остальные стихи можно расположить в следующем порядке. Прикалываю к волосам хризантему, любуюсь хризантемой, застолье с хризантемами, и, наконец, вспоминаю хризантему. «Правильно! Верно!» — воскликнул Бау Юй, захлопав в ладоши. «Совершенно справедливо!» но в моих стихах недостает изящества возразила да юй все равно они хороши заметила ливань без нагромождений и шероховатостей а по моему стихотворение в котором есть строка припомнилась мне та прогулка в вечерний предзакатный час самое хорошее настаивала даюй это строка своего рода фон всей картины Прекрасны также строки «Мне не до книг, я их отброшу, лишь суета мирская в них, я вижу только эти ветки со всей осенней красой». В них все сказано о хризантеме на столе. Автор мысленно возвращается к тому времени, когда хризантема еще не была сорвана. В этом заключен глубокий смысл. А строка из твоего стихотворения, а потом аромат своих слов не тая, я послушать луну попрошу выше всякой похвалы, воскликнула Ливань. — Да, на сей раз царевна душистых трав проиграла, — заметила Танчунь. — Такие строки, как «За оградою пусто, старый сад наш дряхлеет», и «А мечта, как и прежде, неизменно светла» звучат красиво, но никаких чувств не вызывают. — А у тебя строки «На волосах роса трех троп садовых, а на висках приятный холодок, и когда б цветком украсили дерюгу, дерюга стала б как осенний шелк, тоже не раскрывают темы, прикалываю к волосам хри За тему улыбнулась Бао чай Скажи, я услышала, кто на сей мир пиззия растет, и кто как и другие цветы раскрываясь, все медлит, всё ищет и ждет. Добавилась Анюнь. Это вопросы, на которые можно не отвечать, так как все ясно без слов. «Но в строках на колени ладонь опускаю, и, не покрыв головы, я мечтаю, выражена тоска от предчувствия разлуки с хризантемой», — улыбнулась Ливань. зная об этом, хризантема, она ужаснулась бы твоей назойливости!» Все рассмеялись. «А я опять провалился с улыбкой», — произнес бау -юй» неужели мои выражение в чем доме всходы породило семя ищу ищу где он цветок осенний ушел я бодрым шагом далеко и и все же не отразило пылких чувств холодное мое стихотворение совершенно не относится к слову ищу неужели слова вчерашней ночью совсем нежданно дождь припустил вдруг и жизнем дал и сегодня утром был еще иней ничего не напоминают о слове сажаю «Можно досадовать лишь на то, что их нельзя сравнить с такими выражениями, как аромат своих слов не тая, я послушать луну попрошу, холод чистый, душист, я читаю стихи, на колени ладонь опускаю, на висках холодок, когда б цветком украсили дерюгу, но ничего», — добавил он, — «завтра я ничем не занят». И сочиню заново все двенадцать стихотворений. «Твои стихи не так уж плохи», — поспешила его успокоить успокоитливо в них только мало новизны и оригинальности обменявшись впечатлениями все захотели еще крабов и сели за стол. Вот я держу в руке клешню краба и любуюсь коричными цветами сказал баую поднявшись с места это тоже тема для стихов и я уже сочинил одно кто еще хочет он вымыл руки, взял кисть и записал. Я взял клешню и беспредельно рад Сидеть в густой тени дерев коричных. Налил я уксус, и теперь толку Имбирь в порыве страсти необычной. Как внук царька прожорлив, И к тому ж вином еду я запивать желаю. Как самодур-чиновник я к еде Пристрастие постоянное питаю. Набить живот, как будто коркой льда Покрылся он, а я в самозабвение, и пропитались жижею мясной все пальцы, бесполезно омовенье. Чего стыдиться? В мире нет таких, кто б к насыщению не устремлялся, и даже су по святой поэт, быть лакомкой великим не стеснялся. «Таких стихов можно сочинить хоть целую сотню», — засмеялась Дайюй. «Просто у тебя способностей не хватает, вот ты выискиваешь недостатки у других, вместо того, чтобы самой взять да сочинить», — с улыбкой заметил Бау-Юй. Дайюй ничего не ответила, запрокинула голову, тихо продекламировала сочиненное стихотворение, схватила кисть и записала. «Внушительны на вид и после смерти у краба копья и стальные латы». Горою возлежат на блюдах яства, Любой отведать их скорее рад. Под панцирем нефритовое мясо, Оно на блюдах выглядит богато, Жирок за твердой коркой красноватый, Что не кусочек, свежесть, аромат, Пусть много мяса, я предпочитаю Клешней восьмерку, сочных и отменных. Но кто меня уговорить сумел бы в Всю тысячу бокалов выпить в раз. Как праздничный передо мною яство, Я ими угощусь самозабвенно. Чист ветер в белом ине и коричник, Не оторву от хризантемы глаз. Бауюй юй прочел... И выразил свое восхищение, но дай-юй и зарвала листок со стихотворением и приказала служанкам сжечь, сказав «Мои стихи хуже твоих, пусть их бросит в огонь, а стихотворение о крабе ты сохрани, оно лучше стихов о хризантеме». «Я тоже сочинила стихотворение», — сказала Баучай, — «не знаю, только хорошо ли получилось, запишу шутки ради». Утуны тенистые, коричник ветвист, вино там отменное пьют. В Чанане лишь вспомнят, что скоро Чуньян и слюнки заранее текут. Как много дорог пред глазами, увы, нет стройности в них никакой. а черного желтое не отделить, и осень смешалась с весной. Последние строки вызвали восхищенные возгласы. Прекрасно, замечательно. «Ловко же она нас под вскричал бау -Юй. «Пожалуй, мои стихи надо сжечь». Стали читать дальше. «Добавь хризантему к вину, Коль привкус пищи дурной, А приторно так положи, Имбирь он чуть-чуть горьковат, Пусть падают крабы в котел. Смысл этого действия какой? Над берегом в небе луна, Упроса душист аромат». — Вот это настоящий гимн крабам, — заявили все дружно, дочитав до конца. Оказывается, даже незначительной теме можно придать глубокий смысл. Только некоторые строки довольно едкие и кое-кого задевают. В это время в саду появилась Пинер. Если хотите узнать, зачем она пришла, прочтите следующую главу.